Пожалуйста, они же так волнуются. Дик подумал, она боится, что Олег, не дождавшись их, ушёл к кораблю. Она боится за Олега. Если бы не так мутило, Дик, конечно, воображал бы, как спустится над посёлком катер, как все выбегут из домов, как он выйдет первым и скажет: "Вот эта женщина с земли, её зовут Салли". Теперь ему было всё равно. Катер летел низко под облаками, чуть не касаясь вершин деревьев. Дик точно знал направление и был уверен, что они не промахнутся. Лес сверху казался сплошным серо-зелёным морем. Они перелетели через реку. Трудно было даже представить, что переправа через неё заняла у них 3 дня. Это была совсем не широкая река. Слева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 Руки были такие белые и гладкие, что непонятно было, может, она никогда не снимает перчаток. Руки лежали на пульте и лёгкими движениями пальцев заставляли катер наклоняться, подниматься выше. Дику захотелось попросить Салли, чтобы она разрешила ему сесть на её место и управлять катером, но, конечно, он промолчал. Салли увеличила скорость, зелень внизу слилась в ней ясную ровную массу и Салли I раньше, чем Дик, увидела прогалину в лесу и посёлок. Она сбросила скорость, но всё же катер пролетел над посёлком и пришлось сделать круг, снижаясь у изгороди. Старый дежурил у ворот изгороди, накинув на голову накидку из рыбьей кожи, потому что снова зарядил дождь, а старого мучила простуда.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 С ним ничего не случилось. Они там остались, тётя Луиза, сказал Дик. Их вылечат, они обещали. Их жизнь в неопасности, сказала Салли. А Олежка? Где Олежка? Он пошёл в горы, закричала вдруг худая старая женщина. Его надо отогнать, пожалуйста. Погоди, Ирина, сказал однорукий старик с палкой. Меня зовут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 козлёнок блеял, вырывался, но коза не посмела прийти к нему на выручку. Но, «Ну, разумеется, вдруг поняла Саль, если они живут, живут трудно, но остаются людьми, они должны приручать животных, ходить в лес, вскапывать огород. А чего я ждала? Если вы не очень утомились, сказал однорукий старик, мы попросили бы вас полететь в горы. Там Олег